Старый конак, в котором прикончили Абряновичи, пустовал, словно проклятый. Петр Кора Георгиевич селился в новом конаке. Сыновей короля в поездках по городу сопровождал эскорт, а король Петр шлялся по городу без охраны, уже сгорбленный от старости. Меня в эти дни больше занимали герои будущей драмы, которые перед выходом на авансцену политики таились за кулисами. Войдя в дружбу с майором Танкосичем, большим приятелем Аписа, я заметил его особенное внимание Габриновичу, Принцепу и Грабичу. Однажды майор и сам проболтался. Эти юнцы готовы на все. — Не слишком ли они молоды? — спросил я. — Для них же лучше. — Цинично пояснил Танкосич. — Они австрийские подданные. я по законам Австрии смертная казнь угрожает только тем, кто старше двадцатилетнего возраста. Значит, они согласны умереть в тюрьме? Нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать. А Гаврила Принцип болен туберкулезом, все равно не жилец на свете. От Артамонова я узнал, что Чехоточный Принцип учится на пенсию, получаемую от сараевского купца Гриши Евтановича и доктора Сполайковича, сербского посла. Петербурге. Он болен туберкулезом, и потому сам догадывает, что смерть ему не миновать, невнятно пояснил Атташе. Принцип был приятный, что с голубыми невинными глазами. Он целыми днями просиживал в библиотеках, читая за поем, казался замкнутым и отчужденным от мира. Когда не Делько Габринович получил доступ в королевский конак, беседуя с наследником престола Александром Мои подозрения усилились. А вскоре после этой аудиенции вся троица сараевских студентов отправилась в Крагоевац, где им выдали оружие и метательные бомбы из государственных арсеналов. Пришлось потревожить Аратамонова. Забитые горшки дорого платят, и боюсь, что платить станет Россия. Полковник Драгутин Дмитриевич привык советоваться с вами по любому вопросу. Так я прошу вас... Виктор Алексеевич, чтобы он не расколол горшки раньше времени. Артамонов хорошо меня понял. Сейчас в военных кругах Белграда убеждены, что маневры по Цараеву завершатся нападением на Сербию и хотят его упредить. Я докладывал в Петербург о подобных настроениях в Белграде, но ответ получил невразумительный. Зато меня выразумили. Через почтовый ящик на Призренской улице генштаб уведомил меня, что графиня Хоток, жена эрцгерцога, уже выехала в Иллидже, лечебный курорт под Сараево, где она и станет дожидаться прибытия мужа. Генштаб приказал мне выехать в Боснию, чтобы пронаблюдать за проведением маневров австрийской армии. Как и под каким видом я это сделаю, указаний не поступило. Маневры намечались на день... Видов дан 28 июня 1914 года, так что я не спешил, у меня было время подумать. Форс-мажор. Навыки тайного агента я приобрел даже не в Германии, которую покинул на полных порах, а скорее именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешить без промедлений. Вроде бы еще ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами вбежали сербы-подростки, учиться в Белграде, а сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу.